Глава десятая. Год выдался на редкость неурожайным, летом беспрерывно лили дожди. Яровые совсем не вызрели, пришлось скосить на корм скоту, а озимые остались неубранными, и хлеб, и травы большей частью погнили на полях и лугах. У многих волчинорцев амбары давно уже опустили, еще с осени бабы начали печь хлеб из муки, смешанной с лебедой и мекиной.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 «Вернешь в Петровке пять. Сама знаешь. Теперь хлебу цены нет, а летом, Бог даст, урожай будет, он, может, и в треть цены не пойдет», — говорил Евдоким, отставляя пудовку на порог амбара. «Знал Евдоким. Ладный мужик у Пьянковой Устиньи. Работящий, хозяйственный. Знал и то, что не вернут Пьянковый долго в Петровке».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 Старик Топилкин не взглянул на Захара. Зато Евдоким и дед Платон недружелюбно покосились на него. «Ну, чего тебе, Иван, надо?» — спросил Платон. «Муки бы, Платон Андреевич, совсем голодуха задавила. Хлеба я тебе, Иван, не дам», — отрезал Евдоким, заслонив с собой отца. «Почему?» — Евдоким Платоныч. «Ай, думаешь, не отработаю?» — забеспокоился Иван. «Сын твой, Антоха, обидел меня. Вострог строг бы, сукина сына, за мельницу надо!» «Так уж я по доброте простил». «Я за сына не ответчик, Евдоким Платоныч», — взмолился Иван. «Одной породы», — будто отрубил Евдоким. «Что же мне? С голоду подыхать. Ты не даешь. Демьян штычков не дает. Купцы залог требуют. А какой из меня залог? Одно остается — гроб». Иван развел руками и взглянул на стоявших позади себя мужиков и баб. Но все молчали, боялись за себя. Заступись и пойдешь тогда со двора с пустым мешком. Иван Топилкин опустился перед Платоном на колени, плаксиво забормотал. Сжалься хоть ты, Платон Андреевич. Иди, Иван, иди. Все равно не дам, не слушая старика, проговорил Евдоким. Тут Захар строгов не выдержал. Встань! Встань, дурак! Закричал он на Ивана и обратился к Евдокиму. Ну, сват! Креста на тебе нет! По что измываешься над человеком?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 Староста мог передать письмо Юткиным, а те при нынешних отношениях и не подумают привести его на пасеку. После сильных снегопадов и метелей ударил крепкий мороз. Рыжий, золотистый масти жеребчик резво бежал, играя селезенкой. Под монотонное поскрипывание полозьев Анна в сотый раз уже передумывала всю свою жизнь. И в сотый раз приходила к одному и тому же безутешному выводу. «Нет».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 С бугра хорошо было видно село. На задах дворов чернели амёты соломы и сена, в небе стояло облачко дыма, и ветерок наносил запах Гарри. Анне взгрустнулась. Она вспомнила, как раньше, еще до замужества, приходила вот на этот самый бугор с подругами на троицу. Гуляла в зелени березок, свинком из весенних цветов на голове. Где-то вот тут, в буйраке у журчащего холодного ручейка, волнуясь, Матвей обнял ее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 ломким, рыдающим голосом баба причитала. "Ох, да матушка моя родная, да зачем ты меня спородила?" А, -а, -а, -а видно, Мишучиха умерла, решила Анна, вспомнив хворавшую старуху, соседку Юткиных, и чтобы не встречать похороны, остановилась в проулке. Однако на улице никто не показывался, а к причитающей бабе присоединились новые голоса. Какая-то молодка полуохрипшим голосом истошно взвизгивала: «Не пущу, Вась, не пущу!» «Нет, это не по-мертвому причитают», — поняла Анна и, охваченная тревогой, поспешно задергала вожжами. Выехав из проулка на широкую улицу, она увидела толпу народа, сгрудившуюся у подвод. «Это почему бабы ревут?» — спросила Анна у проходящих парнишек. «Японца бить, мужиков отправляют», — объяснил на ходу один шустрый мальчуган,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 Начетчик Святого Писания Григорий Сапун. Они смотрели на толпу, переговаривались, вспоминали былое. К ним подошел Евдоким Юткин, волчий дохен Распашку и белых, украшенных красной росписью в валенках. «Ну, что старики загоревали?» — спросил он. «Война будет короткой. Отец Аполлинарий говорит, что не пройдет и двух недель, как враг будет посрамлен». «Тебе, Алдоха, чего горевать?» — заговорил Кондрат Гуминов. «Откупил сынов». Оба дома у тебя, а погляди на других. Кому работать-то станет? Весной, слышь, пахнет, а земелька, она работу любит. К весне вернуться, — сказал Евдоким. Да ты что, Алдоха, сорочи яйца ел? Вернуться, вернуться. Мы побольше твоего прожили, — загорячился дед Лычок. Ее только начни войну-то. Она тебя как трясина до ушей затянет. Еще Евдоким Платоныч в Писании сказано...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 Кругом цветы, зелень, рожка лосица, медом пахнет. Вдруг слышит — собака лает. Остановилась она, ждет. Знает, что не может собака одна быть. Значит, кто-то навстречу ей идет. Проходит минута, другая, нет никого. И собака затихла. Идет она дальше. Вдруг из-за куста на нее собака прыг, большая, пестрая, с телка ростом. Анна испугалась, присела, а собака обнюхала ее и давай лизать руки.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 торопила его Анна. «Живет неплохо. Не прячется, как ты, от людей». «На то и город. Там от людей никуда не спрячешься», спокойно проговорила Анна, не понимая намеков Демьяна. «Ну а ты, Дема, разговаривал с ним?» «Где там? Он делами был занят», с усмешкой ответил Демьян. «Что он, арестантов гнал?» «Вову угадала». «Только не арестантов, а одну арестанточку».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 Демьян понял, что рассказом своим он сразил Анну и принялся с горячностью убеждать ее. «Эх, Нюра, не я ли тебе говорил, что Матюха давным и думать о тебе перестал? Брось ты его, не жди. Затянула его навек городская жизнь. Я отца Полинария задарю. Он похлопочет перед архиереем, да и повенчает нас. Заживем с тобой, ох, как! На руках буду носить. У меня ведь всего полно. Син Клади из третьего года, мельница, маслобойка. Да что там говорить, сама знаешь. Хозяйкой была бы ты. А у строговых, вот видишь, гнешь спину, гнешь, а не уродись хлеб и живи с пустым брюхом. Может быть, тебе ребятишки сумление наводят? Не беда. В большом хозяйстве и им дело найдется. Анна отступила от него на полшага и, глядя куда-то в сторону, сказала отчетливо и резко. — Уйди, Дема.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 Почти всю землю и готовились на весну и лето подрядить нападенщину половину села. У этих недостатков семенах не было. На полях у них стояли необмолоченные клади, сложенные еще в страду позапрошлого года. Анна долго не могла прийти в себя после того потрясения, какое она испытала при известии, принесенном из города. Свое горе, однако, старалась скрывать от домашних, а к весне и совсем успокоилась. Кто его знает?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 Ермолай Пинков идет в обнимку с Мартыном Горбачевым, их поддерживают жены — Устинья и Пелагея. Бабы плачут, припадают к мужьям на плечи, а мужья орут. «А ну да при чем же мы здесь виноватые, коли вышли на лишний вершок?» «Ты откуда знаешь?» — спросила Анна брата. «Из волости пакет привезли. Народ к Пинковым со всего села бежит». Анна что-то еще хотела спросить у Дениски, но тому не терпелась.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 За столом, под божницей, сидел сельский староста Герасим Крутков. В руках он держал бумажку, а на столе лежал бережно разорванный пакет. «Да ты погоди, Устинья, голосить-то! Я еще не дочитал!» — говорил староста, рыдающий жене Ермолая. Устинья подавила рыдание и приподняла голову. «Эй, бабы, тихо! Буду дальше читать!» — прикрикнул староста на баб, собиравшихся заголосить. «Читай сначала!»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 Присем прилагаю 1 рубль 60 копеек содержания рядового Пьянкова за последний месяц для вручения семье покойного. Командир батальона — подполковник Иванцев. Действующая армия — Маньчжурия. Едва Герасим кончил читать, как изба наполнилась рыданиями. Бабы и ребятишки заголосили, закричали. Мужики насупились, опустили головы, пряча глаза.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 «Отца ребятенкам отдайте!» Она упала на пол, задыхаясь от рыданий. Испуганные бабы засуетились, не зная, что делать. Анна схватила ведро и стала брызгать водой на лицо Устине. «Мужики, прошу выйти из избы», — обратился Герасим Крутков к односельчанам. Люди потянулись к дверям, а потом на улицу. Дед Лычок, собрав вокруг себя стариков, рассуждал, помахивая перед своими годками искривленным указательным пальцем.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 «Когда же, Дема, дашь семината?» «Тороплюсь я», — проговорила Анна, вытирая уголком платка зардевшееся лицо. «Завтра утром возьмешь. Работникам велю приготовить, а сегодня, как стемнеет, тут ждать тебя буду. Придешь?» «Завтра утром возьмешь». Анну это резануло, как ножом. С острова она возвращалась подавленная, в груди клокотала злоба на Демьяна и обида на жизнь, которая обернулась лихом.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 Тогда я насыплю тебе три куляржи и езжай скорее с Богом. Да смотри, молчи, а не то греха не оберешься. Отец дюжина свата Захара сердит». Анна относилась к матери сдержанно, с холодком, и, бывало, частенько ругалась с нею. Но тут она обняла ее и прошептала. «Спасибо тебе, мама, хоть ты меня жалеешь». На следующий день Захар и Анна с Артемкой и Максимкой поехали в город. Захар упросить Кузьмина подождать с долгом, Анна повидаться с мужем. Пробыла Анна в городе всего неделю, но домой вернулась радостная, бодрая и немедленно одного дня принялась за полевые работы. В самый разгар пахоты Демьян Штычков поехал на поля, чтобы проверить работу своих батраков и паденщиков. В лагу неподалеку от его шалаша лошадь схрапнула и остановилась. Демьян ехал лежа, он дернул вожжи, но лошадь стояла. Послышался шорох,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 поздоровался с Демьяном, приподняв картуз. «Не в хорошем месте встретились, Демьян Миневич, сказал он. «Не прогневайся, сам виноват. Опозорил ты нас перед всем миром!» Демьян, боязливо посматривая на братьев, пожал плечами. «Сама, слышь, Парфен, на шею ты вешалась!» — проговорил он робко. «Сама? Это как же!» — закричал Силантий. Старший успокоил его. «Ты погоди, Силантий, не горячись!» Мы ведь все, Демьян Минеевич, знаем. Одним словом, нас не обманешь. Демьян попробовал отговориться. Ей-богу, ей-богу, Парфен, сама лезла. Я отбивался, а она лезла. Парфен усмехнулся. Ты что, Демьян Минеевич, думаешь, мы трехлетние? Да что тут разговаривать? Бей его! К телеге с поднятым стяжком подбежал младший брат, Савелий, стоявший у куста за дорогой. Демьян закричал, поднимая руки, защищаясь. Погоди, погоди, мужики! Савелий придержал стежок, Парфен и Силанти отступили немножко в сторону. Вы тут меня бить собираетесь? А за что? С короговоркой загнусавил Демьян. Верно, от меня, Ксюха забрюхатила. Ну так я разве отказываюсь? Я даже венчаться звал. Не пошла, а? сама не захотела. Венчаться? переспросили братья. Демьян нерешительно кивнул головой. Не обманываешь? Спросил Парфен. Демьян опять кивнул головой. «Чистая правда!» Братья переглянулись. «Коли так, — сказал Парфен, — заворачивай, Демьян Минеич. поедем в село на запой!» Демьян покорился, кряхтя и, морщась как от боли, полез на телегу. Со свадьбой пришлось поторопиться. Венчались в будний день, не хотелось с таким позором лезть в церковь в праздник на народ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 В доме стоял крутой запах винного перегара. Анна не удивилась. Эта картина была знакома ей с детства. «Где они так налезались?» — спросила она у матери. «На свадьбе». На ну, какой свадьбе?» «Ох, господи, да неужели не знаешь? Демка-то Штычков женился». «На ком?» «На Ксюхе Бакулиной». «Он что, сдурил?» «На дворе страда. Ай, потерпеть нельзя». «Да он обгулял ее. Где уж тут терпеть?»